581. Гуру Сила растет в применении. Если кто хочет стать сильным, пусть упражняют силу духа, как упражняет спортсмен свои мускулы. Мускулы в бездействии атрофируются. Также подникает и сила духа. Для упражнения и закалки духа жизнь дает неисчерпаемые возможности. И дух будет расти но плесенью покрывается стоячее болото.